Давид и Гепатия плавали в нефти, погрузив уши в жидкость. Вокруг маслянистым пятном чернело озеро, окруженное бежевым ожерельем вулкана Рану-Рараку. Они вновь вошли в контакт. Гея, у микролюдей проблема. Я почувствовала это, Давид. Миссия, о которой мы говорили, теперь сорвана. Ее нужно выполнить, несмотря ни на что. Придется подождать, пока МЧ не достроят свой центр на Луне и не смогут осуществлять из него запуски, ведь Микроленд вместе с его земным космическим центром полностью разрушен. В таком случае нужно надавить на земных правителей. Теперь, когда катапульты доказали свою эффективность, достаточно лишь скопировать используемые микролюдьми технологии, переговорить с главами государств, И пусть инженеры берутся за работу, чтобы реализовать ради меня эту задачу. Правителям стран, входящих в ООН, сейчас не до этого. У них другие заботы не менее важные. Только что пала австрийская столица. Армия коалиции Инь Вовсю шагает по Европе. Несколько миллионов солдат вторглись в эту часть света, чтобы предать ее огню и утопить в крови. И это вы называете важными заботами? Ну что же? Пусть президенты побыстрее заканчивают начатое и тут же берутся за работу, чтобы выполнить миссию НДАНЖ. — Мы поняли вашу точку зрения, Гея, но это будет не так просто, — проинформировала Гепатия. — Не так просто. — Впрочем, это ваши проблемы. «Действуйте! Главное, чтобы я осталась довольна. В противном случае мое терпение на исходе...» Давид и Гепатия открыли глаза. Над их головами кружили обитавшие на острове Пасхи птицы, фрегаты и крачки. Они смыли, покрывавшую их нефть, вытерлись и оделись. Давид вытащил смартфон и набрал личный номер Станислава Друэна.